Глава пятнадцатая. Матушка Мария провела нас по пустому широкому коридору к хлипким двустворчатым дверям. Через них мы попали в большое помещение с тремя рядами длинных столов и лавками возле них. Детишки собрались в кучу и следовали за нами, держась в отдалении. Матушка повернулась, взглянула на воспитанников злым взглядом, от которого даже у меня пробежали мурашки, и дети не пошли дальше. Остались в коридоре. Адриан чуть изменился в лице, словно насторожился, но промолчал. Ставьте вот сюда. Матушка Марья указала на один из длинных столов, на который водрузили угощение. Геруф и Возничий оставили корзины и ушли. Король сел на лавку, мы поступили также. Мне бы хотелось узнать, как дела в приюте, не нужна ли какая помощь? – спросил Адриан. Матушка сбросила полотенчика с плеча, вытерла ладони о фартук и, тяжело вздохнув, уселась на лавку в самом ее конце. «У нас все хорошо, Ваше Величество, не о чем беспокоиться. Разве что преподаватель правописания заболел, но он уже идет на поправку, и занятия скоро восстановятся. Те деньги, что выдавали нам в прошлый раз, пошли на одежку для детей, да на продукты» но ведь на одежду и продукты и так выделяются средства, а ту сумму я давал на то, чтобы вы устроили праздник летнего солнцестояния. Вы праздновали его? Женщина судорожно заправила за ухо выбившуюся из ленты прядь седых волос. Бегающий взгляд не укрывался ни от меня, ни от его величества. Праздника не было, ведь так? «Ваше Величество, мы закупили комбинезончики, тапочки, в мясной лавке нам сделали скидку на окорока. Праздник у детей был». От голоса Адриана повеяло льдом. Я невольно съежилась, и даже принцессы напряглись, хотя злость короля нас вовсе не касалась. «Ясно, матушка Мария. позовите детей на чаепитие». «Но до ужина еще пять часов». «Позовите их сейчас». Адриан поднялся из-за стола, не прощаясь, двинулся к выходу. Нам ничего не оставалось, кроме как следовать за ним. Уже сидя в карете, мужчина немного расслабился. «Папа, ты зол! Почему?» Осторожно поинтересовалась Райза, а Канти кинула на нее предупреждающий взгляд. Король улыбнулся, и напряжение в воздухе исчезло. «Все в порядке, милая, просто немного расстроен». «Могу я узнать, в чём дело?» Пришёл мой черед спрашивать. В приюты выделяются средства ежемесячно на покрытие базовых потребностей детей, а также заработная плата для всех работников. Помимо этого, два раза в год я лично привожу им деньги на праздник летнего солнцестояния и зимний бал. Зимние балы проводят в каждом доме, в каждом поместье, в каждом монастыре и приюте. Его отмечают все, и я не могу позволить лишить кого-то радости снежного праздника. Сейчас же я вижу, что деньги, выданные на празднество, пошли не туда. И более того, никакую одежду и продукты приют не закупил. Значит, его величество тоже заметил грязные костюмчики детей и рваные башмаки. Да и по осунувшимся худым лицам не скажешь, что воспитанники хорошо питаются. «Ты накажешь матушку?» Личико Канти вытянулось, в огромных синих глазах застыли слезы. Адрианс похватился, обнял девчонок и наигранно рассмеялся. «Что ты? Нет, конечно. Я просто дам еще денежек и прослежу, чтобы праздник состоялся». «А я бы наказала!» фыркнула Райза. Канти медленно кивнула, подтверждая слова сестры. «Король замер!» перехватил мой вопросительный взгляд и еле заметно пожал плечами. «Действительно, по реакции принцесс неясно, они хотят справедливости или же чтобы матушку Марью не наказывали?» «Так, давайте уже поедем дальше. У нас еще три приюта. Хотелось бы успеть до заката». Ни я, ни принцессы больше не выходили из кареты. Адриан с помощью Герува относил корзины и скоро возвращался. Вот только каждый раз мужчина становился мрачнее тучи и всю дорогу до замка молчал. Когда вернулись домой, он попросил Герува проводить девочек в их комнату, а меня подхватил под руку и увёл в каминный зал. Через горничную распорядился подать чай с апельсинами, и пока его не принесли, он молча смотрел на огонь в камине. «Адриан, в чём дело?» Не выдержала я. Я сегодня понял, что в связи с событиями, происходившими в последнее время, совсем забыл о королевстве. Особенно в этот год, пока искал, как закрыть проход в потусторонний мир. Это было важнее. Ты всё правильно сделал. В каждом из приютов, что мы сегодня были, дела обстоят не очень хорошо. В первом, сама видела, воспитанники плохо одеты, «Плохо питаются». Во втором, пока я шёл до столовой, видел двух девчонок. У одной из них руки в синяках по локте. Она натягивала рукава, когда меня увидела, но я успел заметить. «Думаешь, их бьют?» «Не думаю. Я в этом более чем уверен. Только доказать не смогу», спросил у той девочки. Она сказала, что просто ударилась. «Дети запуганы, они не признаются». «Что думаешь делать?» Адриан отпил чай, поставил чашку на столик и посмотрел мне в глаза. «Об этом я и хотел с тобой поговорить».